Карл Маркс. «Капитал». Полная квинтэссенция трех томов. Читает Антон Платонов. От переводчика. Предлагаемая книга Юлиана Борхарта представляет собою обработку всех трех томов «Капитала» Маркса, сведенных составителем в сравнительно небольшой объем. Потребность в такой книге доказывается уже тем, что в течение трех лет после своего появления в Германии она выдержала там четыре издания. Успех довольно редкий для этой страны, особенно принимая во внимание тяжелые послевоенные годы. Уже это одно, а также необычайный интерес к марксизму среди нашей молодежи оправдывает выпуск книги «В свет» на русском языке государственным издательством. Книга Борхарта составлена главнейшим образом из дословных или почти дословных извлечений из трех томов капитала. Переводчик вообще избегал давать свой перевод этих извлечений, считая более целесообразным передавать их в имеющемся уже русском переводе Степанова, достоинство которого общепризнано Лишь в редких случаях та или иная трудная для понимания фраза этого в общем дословного перевода излагалась в более доступной форме, а также иностранные слова и иностранная транскрипция собственных имен по возможности заменялись русскими. Исходя из интересов читателя, переводчик не мог оставить в полной неприкосновенности самый текст книги Юлиана Борхарта. В некоторых, правда весьма немногочисленных случаях, произведенные составителем сокращения, в общем вполне удачные, явно ухудшают текст капитала, а главное делают для читателя непонятными некоторые важные положения Маркса или даже затемняют их. В этих случаях переводчик счел необходимым восстановить подлинный текст капитала. Так, в главе девятой в отделе «Разделение труда и мануфактура» сделана вставка в начале параграфа «Разделение труда в мануфактуре и обществе», заголовок которого также взят из капитала и у Борхарта отсутствует, так как иначе осталось бы не вполне ясным весьма важное противопоставление общественного и технического разделения труда. В главе 13 о накоплении составитель опустил приведенное у Маркса в этом месте определение первоначального накопления, которое нами восстановлено. Неудачное сокращение произведено составителем в главе 18 – торговая деятельность. В соответствующем месте капитала Маркс указывает на то, что обращение товаров не всегда сопровождается их перемещением с места на место. С другой стороны, говорит он, в царстве инков транспортная промышленность играла большую роль, хотя общественный продукт не обращался как товар, не распределялся посредством миновой торговли. Капитал, том 2, страница 122. В этой фразе составителем выброшен весь конец, набранный у нас курсивом и выделенный в аудиозаписи вследствие чего и первая половина фразы Маркса лишается всякого смысла. Поэтому выброшенный Борхардом конец фразы нами восстановлен. И в других местах сделаны кое-где незначительные добавления из капитала для улучшения связанности изложения. К числу промахов Борхарда следует, несомненно, отнести и то, что он не сохранил произведенного Марксом разделения больших глав на отделы и параграфы, а также выбросил их заголовки, а иногда соединял вместе по нескольку глав капитала, также уничтожая их индивидуальные названия. Прием, несомненно, антипедагогический и представляющий ничем не оправданное ухудшение подлинного текста капитала и его планировки. Так как расчленение обширной темы на последовательный ряд более мелких подразделений бесспорно облегчает как усвоение материала, так и восстановление его в памяти, то нами по возможности восстановлено проведенное в капитале разделение больших глав на разделы и параграфы, носящие свои заголовки. Для примера укажем, что в отделе Б большой девятой главы О заглавленном «Разделение труда и мануфактура» и сохраняющим последовательность изложения капитала» нами восстановлено по капиталу разделение его на следующие параграфы. Первый. Двоякое происхождение мануфактуры. Второй. Частичный рабочий и его орудия. Третий. Две основные формы мануфактуры. Четвертый. Разделение труда в мануфактуре и в обществе. Пятый. Капиталистический характер мануфактуры. В главе 14 «Первоначальное накопление» проведено разделение на параграфы 1. Тайна первоначального накопления. 2. Обезземеление крестьянства. 3. Кровавое законодательство против экспроприированных с конца XV века. Законы с целью понижения заработной платы. Четвертый. Возникновение капиталистических фермеров. Пятый. Обратное влияние земледельческой революции на промышленность, создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Шестой. Возникновение промышленного капиталиста. Такого же рода разделение глав и больших отделов на параграфы проводилось нами систематически и в других частях книги. За указанные поправки к тексту Борхарта, носящие лишь редакционный характер, на нас, вероятно, не посетует читатель, которому они, надеемся, лишь облегчат трудную работу изучения Маркса. Сергей Алексеев, 1925 год.